Аякс Пенумбра. Как можно получить имя Аякс Пенумбра? А вот так. Пабло и Мария Пенумбра должны зачать тебя и сбежать из Испании всего за несколько месяцев до начала Большой Гражданской войны. Отец будет нести чемодан с книгами, а мама — тебя. Ты родишься в Англии. От Марии, школьной учительницы — унаследуешь лающий смех и дерзкую ухмылку от Пабло, вечно бедного поэта, рост и имя, как у греческого героя. Впоследствии окажется, что ты, пожалуй, больше похож на соперника Аякса, Одиссея. И, разумеется, отец рассматривал этот вариант. Но Мария наложила вето. Мальчишке по имени Одиссей Пенумбра, сказала она — в седьмом классе не сдобровать. Свои ранние годы ты проведешь в переездах из Англии в Канаду, оттуда в Америку, а именно в Гейлсберг, штат Иллинойс, где Мария устроится работать учительницей старших классов, а со временем станет директрисой школы. А Пабло начнет публиковать литературный журнал под названием Миграсионес. За все годы твоего детства, Журнал наберет аж 73 подписчика. Родители твои чудаки в лучшем смысле этого слова. Дни рождения они не празднуют. Ты в жизни не получил ни одного подарка 10 декабря, но тебе дарят книги в дни рождения их авторов. 27 января на лестнице тебя будет ждать яркий сверток и записка, Моему любимому мальчику по случаю 93-го дня рождения Льюиса Кэрролла. Алиса в зазеркалье. А я к В крошечном колледже города Гальваник, известном как Гарвард Иллинойса, с тут билеты за главными буквами одинаковой ширины будет напечатано твое имя, а рядом портрет существа состоящего из шеи, ушей и зубов, с широкой дурашливой улыбкой. Глядя на нее, ты думаешь, что надо было держать себя в руках, постараться как-то посерьезнее. Стоя перед тобой и остальными первокурсниками, президент колледжа гордо объявляет, что впервые в истории распределение по комнатам в общаге — результат — компьютеризированного процесса. Но поначалу тебе кажется, что компьютер допустил катастрофическую ошибку. Твоим соседом выбран Клод Новок, болтун из Чикаго, а ты интроверт из маленького городка. Клод невысокий и пылкий, ты длинный и сдержанный. Он курит, ты шлангуешь. Клод как будто по ошибке оказался в этом колледже, среди кукурузных полей, а ты идеально сливаешься с бледными стеблями. Но логика компьютера станет ясна, когда вы в первый же день распакуете вещи. Вы оба набили чемоданы в основном книгами, заполнив щели между ними необязательными вещами типа штанов и обуви. В тот же день вы стоите плечом к плечу, склонив голову на бок, и осматриваете свою общую коллекцию на хлипких полках в комнате общаги. Твой вклад — Шекспир, Данте, Гомер — влияние твоего отца, а Клод взял почти одну научную фантастику. На обложках его книг красуются изящные космические корабли, сверкающие роботы-гуманоиды, зеленые красотки-марсианки. И вы читаете... Всю ночь. Клод пошел в этот колледж ради компьютера. В Гальванике установлена одна из самых мощных машин Среднего Запада. Недавний и несколько эксцентричный подарок богатого выпускника, хотя общее количество учеников и преподавательского состава тут менее трех тысяч человек. Клод все подсчитал, поделил машинные циклы на население кампуса и выявил что больше времени за компьютером проведет в Гальванике, а не в Университете Иллинойса. Почти все свои дни и многие ночи он проводит на минус втором этаже Макдональд-Холла, где, по слухам, установлена великая компьютерная громада. «Клод зовет туда и тебя. Ты спускаешься на два пролета и крадешься по прохладному затененному коридору. Дверь приоткрыта». Оттуда несет ледяным холодом. На табличке у двери значится ВЗ. Но под ней Клод скотчем прилепил записку, которую начеркал своим корявым почерком. Основание. Там ты впервые встречаешься с компьютером лицом к лицу. Вопреки ожиданиям, он не громаден, как слон. Скорее кластер высоких ящиков, больше похожих на сверхсовременное кухонное оборудование с гладкими панелями, что сияют серебряным и мерцают красным. За стеклянными дверцами медленно вращаются катушки с пленкой размером с большие обеденные тарелки. И всюду один и тот же рубленный логотип IBM. Что-то гонит в комнату очень-очень сильный холод. Возможно, один из этих приборов. Клод сидит за крошечным столиком в середине конгломерата, как следует укутавшись. На нем лыжная маска и зимняя куртка. «Привет, старина!» — орет он, сдвигая маску. «Зрелище, конечно, странное, но, по сути, не страннее самой идеи, что твой сосед по общаге сидит за компьютером». «Да кто вообще пользуется компьютерами, ну?» Клод подкатывает к своему столу крутящийся пластмассовый стул. «Ты как раз вовремя!» Он сортирует толстую кипу лоснящихся желтоватых перфокарт. На каждой написано «Не гнуть, не скручивать, не портить». «Ты сидишь, потирая руки от холода». Клод вставляет перфокарты в приемник, затем уверенно нажимает толстенькие кнопки в кратной последовательности Карты начинают исчезать. Компьютер пожирает их одну за другой, щелкая клювом и курлыча. Ну, что он делает, спрашиваешь ты? В основном уравнение Навье Стокса. Ой, прости, в смысле, ну да, он читает перфокарты, выполняет инструкции и выдает мне ответы. Вот тут. Клод показывает на принтер с толстым рулоном бумаги. Принтер уже извергнул несколько метров ответов, и они кольцами валяются по цементному полу. А что эти ответы дадут? Я занимаюсь погодой. Сейчас в информатике это популярная тема. Климатические модели, распространение радиоактивных осадков и т.д. Так вот, я ввожу наблюдавшуюся сегодня температуру, скорость ветра и т.д. Сначала, понятно, надо зафиксировать узловые точки а потом задать свою модель прогнозирования. Тут как раз уравнение на Стокса. Клод говорит очень быстро и очень возбужденно. И я узнаю, будет ли завтра дождь. Он стучит пальцами по столу. Тук-тук-тук-тук. В Москве. После этого ты часто бываешь в кабинете ВЗ и всегда берешь с собой зимнюю куртку. Но компьютера побаиваешься. Когда Клод предлагает понажимать кнопочки, ты не решаешься. Однако смотришь и слушаешь, что он говорит быстро, лихорадочно обо всех задачах, которые смогут решать еще более мощные компьютеры. «Экономические прогнозы», — говорит он, «моделирование дорожного движения, шахматы». Изначально в качестве основной дисциплины Ты выбираешь английский язык, но в первом семестре соображаешь, что в колледже предлагается и более специализированный курс для студентов с особыми интересами. И его предметы не числятся в каталоге, по крайней мере в открытую. Нет, они спрятаны среди прочих курсов английского факультета, нумерованы простыми числами и напрочь лишены смысла. Например, английский язык то три — синтаксический разбор. Никто в своем уме не запишется туда, не имея на то веской причины. Курс проходит в огромной, облепленной серыми горгульями библиотеке на верхнем этаже. Окна бойниц, выходящие на кукурузные поля, не особо желают впускать свет. Курс ведет грузный мужчина с жабьим горлом по имени Лэнгстон Армитаж. Он представляется руководителем отделения оккультной литературы. Все с жаром кивают, ты один недоумеваешь. Ты-то сюда записался, потому что тебе правда нравится синтаксический разбор предложений. В первый день второго семестра ты идешь в регистратуру и меняешь специализацию. Той же весной на первом занятии английского 211 «История оглавления» который на самом деле оказывается оккультной литературой 211 «Опасные книги», Армитаж объясняет, что в библиотеке Гальваника содержится больше уникальных, непереводимых и или необъяснимых изданий, чем в любой другой коллекции на Земле. На втором занятии он посылает тебя к стеллажам. Там стоят книги из серебра и кости, Книги с кровью на страницах, и в фигуральном, и в буквальном смысле. Книги из перьев, книги, облаченные в нефрит, книги, которые звенят точно колокола, когда берешь их с полки, книги, которые светятся в темноте. Клод Новак оканчивает колледж всего через три года. Одним прохладным летним утром ты провожаешь его на вокзальчик городка Гальваник, помогает тащить его тяжеленный чемодан, набитый научной фантастикой. Клод направляется в Калифорнию, в магистратуру Стэнфорда по информатике, одну из первых в стране. До прихода поезда он достает книжку и дарит тебе. На обложке «Бледная воронка галактики». Это основание Айзека Азимова. Клод много о ней говорил. Ученые предсказывают будущее, уточняешь ты. Психоисторики, роняет твой друг. И это не научная фантастика, старина. Уже нет, это станет реальностью. Когда прибывает поезд, ты пожимаешь руку своему бывшему соседу и торжественно говоришь «Я благодарен компьютерному процессу за то, что нас свел». Надеюсь, твои алгоритмы дадут такие же удачные результаты. Клод смеется. Я тоже дружище, я тоже. Успехов в библиотеке! Серебряные книги, костяные книги. И все же самое странное, что ты видел за годы обучения в гальванике, мальчик в лыжной маске за компьютером в подвале. Год спустя, когда ты готовишься к выпуску, Лэнгтон Армитаж приглашает тебя в свое орлиное гнездо над библиотекой. Единственное узкое окно заклеено полосой обоев в огурчик. Но солнце все же пробивается, тонируя все, что есть в кабинете, зеленоватым цветом, включая Армитажа. «Хочу пригласить тебя в штат нашей библиотеки», — квакает он. «Ты уже три лета!» проработал в библиотеке, расставляя книги по полкам, сортируя и пересортировывая, обновляя картотеку, и хотя тебе тут очень нравится. Следующий шаг в жизни мог бы быть и поинтереснее. Наверное, это читается по твоему лицу, потому что Армитаж добавляет «Нет, мальчик мой, я приглашаю тебя в отдел поступлений». Годами на занятиях по оккультной литературе велась нескончаемая реклама отдела поступлений. Он — длинные руки библиотеки Гальваника и источник ее библиографических богатств. Иногда ты видел его работников на верхних этажах библиотеки. Они свещались в тенях, тихо переговаривались на странных языках и задумчиво поглаживали странные шрамы. Тем же летом ты становишься подмастерьем агента отдела поступлений и в сущности приступаешь к магистрской программе, за которую не причитается диплома. Тебе платят за чтение классики, а также книг, которые были бы классикой, если бы наличествовали в какой-нибудь другой библиотеке. Тебе платят за изучение языков, греческого и латыни, естественно, но и более древних — арамейского, санскрита, протофиникийского, на котором, возможно, говорили в Атлантиде. А в Гейлсберге твоя мама выходит на пенсию, и оркестр играет прощальный концерт на газоне перед вашим старым домом. Отец на месяц попадает в больницу, выздоравливает, но его голос после этого меняется навсегда, становится тише и он открывает новый журнал «Интеррупционес». Дело движется, пожалуй, медленнее, чем ты ожидал. Лишь через несколько лет Лэнгстон Армитаж сочтет тебя готовым к первому заданию. В этот день он вызовет тебя в свой кабинет, повысит до младшего агента отдела поступлений и выдаст это самое первое задание — добыть книгу под названием «Течне тайчон» — «Искусство или мастерство судьбы», переведешь ты с греческого. Молодец, эта книга с долгой историей, вот смотри. Он достает очень толстую папку из середины высящейся на столе башни, заодно выскакивают несколько других, рассыпая содержимое на пол. «Это», — говорит Лэнгстон Армитаж, постукивая по папке, — Итог работы другого агента, Джека Бриндла. Ты увидишь, что след оборвался около 1657 года. А где сам Бриндл? Погиб в Макао, при таинственных обстоятельствах. Ну так вот, 1657 год. Начнешь отсюда. Ты узнаешь, что ты он? как его сокращенно называют примерно три человека, которые неравнодушны к его судьбе, большими тиражами не выходил, но малочисленные экземпляры произвели значительный фурор. По всей видимости, эта книга — пророчество, и папка Бриндла набита многообещающими отрывками. В 1511 году некий торговец в Ливерпуле восхваляет достоинство этого труда. Почти столетия спустя, в 1601 году, гадалка в Лондоне не в состоянии без нее работать. Ее ученик тоже бурно превозносит «ты че он», но, похоже, упускает очень важное предсказание. Его убивают в 1657 году. След становится кровавым и обрывается. «Из этого места начинаешь поиск «ты». Едешь на поезде в Урбану, Чикаго, Ислансинг и Ан-Арбор. По университетским библиотекам и антикварным книжным собираешь клочки информации, штудируешь сноски, и твоя собственная папка постепенно толстеет. Польза от нее не больше, чем от изысканий Бриндла. Ты рассылаешь письма с вопросами в самые дальние дали, но в ответ получаешь лишь сожаление. Ты начинаешь подозревать, что ты и че, он просто потерялся. Признаешься в этом Лэнгстону-Армитажу. А он напоминает тебе, что твоя коллега Карл Йенсон недавно отыскала книгу снов в которой шесть сотен лет. Она представляла собой попросту завязанную узелками нитку, мальчик мой. Хвакает Лэнгстон-Армитаж, из которой навязали свитеров. И он повторяет с нажимом. «Книга оказалась в свитерах селян». И ты упорствуешь, ищешь квитанции и описи, а затем прорыв. В бумагах нью-йоркского хирурга и библиофила по имени Флойд Декл обнаруживается письмо его друга доктора Виктора Патента, отправленное из Сан-Франциско в сентябре 1861 года. Здесь ни у одного книготорговца нет такой книги, как у великого Уильяма Грея. И первое издание Галлина и Визалия, и еще одно произведение менее научное, однако не менее примечательное — книга пророчеств. Флойд, не сомневайся, я требовал, чтобы продавец раскрыл мне ее содержание. Но он отказался, утверждая, что для интерпретации этой россыпи знамений необходима специальная подготовка. «Я рассказал о своем хирургическом образовании и определенно научился читать некоторые знаки тьмы», — сказал я. Но продавец, мистер Фан, лишь покачал головой и убрал в хранилище эту книгу, которая называлась «Мастерство судьбы». «Ты ошеломленно записываешь имя Уильям Грей, пишешь его дважды». Затем бежишь мимо стеллажей, взмываешь по лестнице, спотыкаешься, падаешь. Добравшись до самого верха, колочешь в дверь Лэнгстона Армитажа. Легкие ходят, как мехи, ладони соднят, в ожидании квакающего приказа «Войдите!». Армитаж внимательно выслушивает рассказ о твоем открытии «Новое упоминание на целых два века ближе к нам». Имя продавца — Уильям Грей из Сан-Франциско. Вот оно, недостающее звено. Губы Армитажа вытягиваются в линию. «Сан-Франциско», — квакает он. «Ты киваешь, Армитаж тоже кивает». Затем пухлой ручкой театрально описывает дугу и вибрирующим баритоном поет. «Если едете в Сан-Франциско...» На этом он смолкает, и косится на твою короткую стрижку, а потом пронзает воздух пальцем. «Много цветов ты туда не вплетешь, Аякс. Ты выдыхаешь, берешь себя в руки. Ну что, мне ехать на запад? Мальчик мой, да ты уже должен быть в пути!»